Бал начинался с полонеза. Его открывал Федор Прокопич под ручку с супругой. Все было чинно и официально. Путь к Наталье Ивановне преградили двое офицеров и некий Штацкий, внешность которого показалась мне смутно знакомой. Мы определенно встречались. И та встреча была не из приятных. Офицеров я обогнул, а Штацкого подрезал, опередив его на долю секунды. Кажется, чуток подвинул плечом. Ничего страшного, не убудет. Позвольте пригласить вас, Наталья Ивановна. Произнес я, прикладываясь к пахнущей лаванды нежные девичьи ручки. Та вопросительно посмотрела на отца. Лоскутов благосклонно кивнул. Кто-то раздраженно фыркнул за спиной. Ага, тот самый штатский. Что поделаешь, кто успел, того и тапки. А также девушки. Таков закон природы. Мы оказались в кругу, друг против друга. Ужасно хотелось обнять тонкий, прихорошенький стан девушки прикоснуться губами к ее губам. Давненько я не видел столь живого лица. Оно привлекало к себе, завораживало. Каждое движение что-то значило, имело смысл. Легкое взмахивание ресниц, и я беспомощен, как младенец. Чарующая улыбка, изящный носик, порозовевшие от жизненной силы и переполняющие энергии щечки, слегка заострённый подбородок. Память услужливо подсказала дурацкую фразу из прочитанной сто лет назад статьи о физиогномике. Острый подбородок свидетельствует о вежливости, хитрости и неискренности его обладателей. Чушь, чушь собачья. Откуда взяться неискренности у этого небесного создания? Я отогнал наваждение. Вспомнил, где служу и чем занимаюсь. Она держалась твердо и прямо. Возникло у нее что-то ко мне или нет, понять невозможно. — Что вы меня разглядываете, будто павлина? — засмеявшись, спросила Наталья Ивановна. — Я похожа на заморское чудо-юдо? Юда? Упаси Господь, скажете тоже. — Машинально перекрестился я. — Тогда почему не танцуете? Разве не для этого вы меня пригласили? — Да, то есть нет, э, э, да. Я понял, что не могу выразить свои мысли вслух. — Да что же это со мной? — Определяйтесь поскорее. — Боже, как я люблю танцевать! «Прошу прощения», – смущенно бросил я. «Нет, это не был вальс, иначе мы бы славно покружились. Это не было танго, в котором наши тела и души соединились бы в единое целое. Не страстное самбо и не менее страстное румба. Мы стояли лицом к лицу, соприкасаясь лишь кончиками пальцев. Но даже от этого легкого соприкосновения меня словно било током. Под командой распорядителя танцев сходились и снова расходились, потом менялись партнерами». В это время я от злости скрежетал зубами. И, наконец, все возвращалось на круги своя. Я видел лицо Натальи Ивановны, смотрел в ее прекрасные голубые глаза. — Будьте осторожны, — вдруг произнесла девушка. — Осторожны? Почему? — изумился я. — Кажется, мой жених недоволен. — У вас есть жених? — Новость ударила меня будто обухом. — У всякой приличной девушки моих лет обязательно должен быть жених, — улыбнулась Наталья Ивановна. — Кто он? — Прорычал я. Он находится здесь. Бешено вращает глазами и топает ногами. Это его вы столь бесцеремонно толкнули, когда приглашали меня? Понятно. Могу я узнать его имя? Разумеется, это князь Четверинский. Он и богат. Папенька и маменька полагают его прекрасной партией. А вы? Что думаете вы? Девушка задумчиво наморчила лобик. Это привело меня в столь умилительное настроение, что я поймал себя на мысли... Еще немного и превращусь в балонку. Буду тереться, от и ножку хозяйки и проситься на ручки. Дурак. Болван с таеросовой. Будь мужиком, крепись. отдернул я себя. Разумеется, князь хорош с собой, заговорила наконец девушка. Он образован и очень богат. Наверное, у него денег больше, чем у всей здешней публики. Видимо, по этой причине мои родители души в нем не чают. Простите, но я хотел узнать, что думаете о нем вы. Чуть не закричал я. Я всего лишь девушка, послушная дочь моих родителей. Но скажу вам по секрету, князь кичлив и не очень умен. Он дурно воспитан, постоянно ввязывается в неприятные истории и устраивает сфары. Про него рассказывают ужасные истории. Князя боятся, но ничего ему вслух не говорят. И что бы ни произошло, ему все сходит с рук. Не очень лестное описание, заметил я. Не я себе выбрала жениха. Он сам решил, что я должна быть его супругой а родители поддержали. «Неужели они не замечают его недостатков?» «Блеск его фамильного золота слепит им глаза. Видите, я достаточно откровенна, хоть и вижу вас впервые. Признаюсь, весьма тронут вашим доверием. Постараюсь его оправдать. Могу ли чем-то услужить вам?» «Можете», — кивнула она. «Я выпрямился во весь рост, собрался. Итак, что вы от меня ждете?» «Только одного. Будьте благоразумны». Князь идет сюда. Судя по искаженному лицу, намерения у него немирные. Постараюсь, Наталья Ивановна. В этот самый момент между нами пролез какой-то светский хлыщ, а еще парочка оттеснила меня от партнерши. Приносим искренние извинения. Князь Четверинский ищет вашего благосклонного внимания. Окажите любезность. Зараза, 18 век, а происходящее, как на дискотеке в клубе ДК механизаторов. — Ладно, посмотрим, что за птица этот князь Четверинский. — Как скажете, господа? — Сударыня. Я слегка опустил подбородок. — К сожалению, мне необходимо на некоторое время вас оставить. Надеюсь, вы на меня не в обиде. — Помните мои слова. Будьте благоразумны. — произнесла Наталья Ивановна. Расклонившись, я побрел в сопровождении всей троицы к выходу из павильона. Ивана нигде не было видно. Кажется, он танцевал. Обидно до слез, что наша телепатическая связь прекратилась. Мы прошли сотню шагов по саду, принадлежавшему воеводе. Кроме нас тут хватало народу. Время от времени из темноты слышались смешки и поцелуи. Парочки, пользуясь темнотой и удачным стечением обстоятельств, миловались вовсю. Возле высокого раскидистого дерева виднелась чья-то фигура. — Это князь, — сказали мне. — Идите, он вас ждет. Я пошел к дереву. С каждым шагом очертания фигуры становились все четче и четче. И вот я сумел разглядеть ее полностью. — Неожиданная встреча! — криво ухмыльнувшись, произнес князь Четверинский. «Мир тесен — Мир кивнул я. — В том сгоревшем трактире вам удалось удрать от меня. Жаль, я бы с удовольствием проломил вам голову. — Ну, а я с не меньшим удовольствием проткну вас шпагой или пристрелю, господин сыщик. Вы подлец, который нагло ведет себя и пытается отбить мою невесту. Такое князья четверинские не прощают. Вызываю вас на дуэль. Время, место и условия обговорите с моими людьми».